Глава третья Мягкий поток подхватил его, приподнял и перенес в комнату, бледно освещенную ночником. В углу стояла детская кроватка, в ней спал Артемка. Рядом, на коленях, сложив молитвенно на ладони, плакала Лиза в голубой ночной рубашке. Голова слегка приподнята, Взгляд устремлен на портрет женщины с ребенком, висящий в головах спящего сына. Угрюмый прислушался. Голос жены, тихий, мягкий и такой родной, наполнил его. «Скажи мне, пожалуйста, живой он или нет? Прошу тебя!» Лиза с мольбой глядела на портрет. Слезы текли по бледным, чуть круглым щекам, падали на сорочку, увеличивая мокрое пятно. Угрюмый задохнулся от любви и тоски, словно чувствовал то же, что испытывала его плачущая жена. Захотелось броситься к Лизе, обнять ее, прижать к сердцу, поцеловать в мокрые глаза, погладить по голове и успокоить. «Все хорошо, любимая, все хорошо, я живой, уже все хорошо». Угрюмый рванулся, но непонятная сила сковала его. «Что это со мной? Где я?» Вместо ответа комната стала удаляться. Уменьшилась в размерах, исчезла, и чернота окружила его. «Николай, проснись!» Незнакомый женский голос звучал громко и четко. Угрюмый вздрогнул и открыл глаза. Холодом в животе пришло ощущение опасности. Что-то было не так. Снайпер ничком лежал в подлеске на крутом склоне горы, сжав в руке автомат. Душистый аромат сырых гор лес в ноздри. Угрюмый прислушался. Точно. Легкие осторожные шаги, предрассветная тишина усиливала звуки, разносятся далеко. Несколько месяцев угрюмый провел в горах. Скрывался от всех, как дикий зверь, одинокий хищник. Стал своим девственной природе Кавказа. Беззвучно ступая, подкрадывался и стремительно нападал на ненавистные горные аулы. Убивая всех и вся, вел свою войну. Мстил за унижение и рабство, за соплеменников, за обезглавленных солдат, за свою униженную русскую родину. Однажды в поисках пищи набрел на группу рабов в колодках. Они трудились в поле возле аула. Их было человек десять и все разных народностей. Смотрели за рабами два подростка лет 17. Крупные, физически развитые, с автоматами, они сидели в тени деревьев и громко разговаривали. Один из надсмотрщиков решил подогнать рабов. Встал, оставил автомат, взял палку, в развалку не спеша подошел к работающим. Угрюмый незаметно подполз вплотную к оставшемуся под деревом и тихо убил, сломав шею. Затем затаился невдалеке и терпеливо дождался возвращения отошедшего. Тот Решив, что напарник уснул, наклонился, смеясь. Снайпер бросился ему на спину, сдавил шею захватом, сковал дергающееся тело, обхватив ногами, перевернул на себя, напрягся и хладнокровно удушил. Затем скинул обмякший труп, собрал трофеи и пошел к аулу. Там кидал во дворы и окна домов гранаты, Расстреливал из автомата скотину, домашнюю птицу и мужчин. За несколько минут убил несколько человек и ушел в горы. В ауле остались трупы, злоба и паника. Шайтана долго искали, но безрезультатно. Он словно растворился в горах. Более того, часто сам нападал на поисковые группы. Убивал одного, двоих и уходил далеко в горы, путая следы. Шайтан двигался самыми непроходимыми и опасными путями. Бывало, боевики организовывали на него охоту, настоящую облаву. Пытались окружить, загоняли в болото или к вершинам гор, устраивали засады, ставили капканы и растяжки, привлекали к поискам помощников из других банд. Но шайтан всегда уходил. В этом было что-то мистическое, необъяснимое. Наконец, поиски «Шайтана» прекратились. Да и не до него теперь было. Против боевиков бросили всю мощь государства, и ситуация на Кавказе изменилась. Теперь сами боевики стали объектами серьезной охоты. Но Угрюмый этого не знал. Мягкая поступь слышалась совсем рядом. Сквозь листву снайпер смог различить человека, Двигающегося, пригнувшись. Тот крался, останавливался, прислушиваясь. Опять крался, осматриваясь, словно ожидая засады. Угрюмый плавно изменил положение, выводя автомат к плечу. Шаги ближе. Еще. Под ногой идущего хрустнуло. Снайпер щелкнул переводчиком огня и коротким движением вставил приклад в плечо. Идущий замер. В воздухе, сгустившись до видимости, повис страх. Снайпер чувствовал, что ужас сковывал остановившегося. Шумное, напряженное дыхание выдавало местоположение головы. Оставалось около метра. Небольшие кусты и угрюмый потихоньку полез за ножом. Тут человек не выдержал и побежал прочь. на пролом. Забыв об осторожности, снайпер последовал за ним. Человек бежал, громко топая, спотыкаясь и часто дыша. Казалось, сейчас закричит. Угрюмый, ориентируясь по звуку, преследовал бегущего на некотором удалении. Внезапно человек остановился и тяжело дыша сел на землю. Рассвело. Снайпер подобрался ближе. Беглец сидел, прислонившись спиной к дереву. Это был Усман. Снайпер ухмыльнулся, хищно оскалившись. «Так-так, что это мы здесь делаем?» Тут снова возникло ощущение опасности. Угрюмый подобрался, слившись с землей. Медленно, внимательно осмотрелся. «Ага, нашел. В метрах в трех от мальчишки лежал замаскированный человек. Рядом еще один». «А вот там... Сколько же их тут?» Угрюмый немного сместился. «Один, два, три... Четвертый обнаружился сзади. Это не боевики? Неужели наши?» Еще раз внимательно осмотрелся. «Ну и ну!» «Рядом база боевиков. Вот схрон тут второй. Из-под земли вылез боевик. Он положил руку на плечо мальчика». Тот встал, сделал несколько шагов за дерево и исчез. Боевик сел на место Усмана. Привалился спиной к дереву, положил автомат, закурил. До него было метров пять. Угрюмый достал нож и скользнул по земле. Подкрался сзади. Табачный дым плыл, окружая задремавшего бандита. Он тихо сопел. Мелькнула тень... Короткий взмах, несколько ударов, сдавленный вздох и фонтанчик крови. Боевик неуклюже валится на бок. Угрюмый осмотрелся. Костерок чуть теплится, кругом следы, три замаскированных входов, в земляные пещеры. А кто на охране? Странно, какие-то расслабленные боевики. Впрочем, здесь их территория. Угрюмый повернулся к замаскированным бойцам, показал рукой, где входы в схроны, вытянул три пальца, обозначая количество входов. Еще один боевик вылез из-под земли, увидал Угрюмого и застыл. В наступившей паузе прозвучало несколько клацающих звуков. Стреляли из бесшумного оружия. Бандит качнулся, захрипел, упал навзничь, скорчив злобную гримасу. Следующего, выскочившего на звук, Угрюмый убил несколькими ударами ножа в горло. Отскочил в сторону, перекатился, приготовил автомат. Боевики, услышав шум, стали быстро выскакивать. Стреляли на ходу, пытаясь разбежаться. Угрюмый из-за толстого дерева длинной очередью срезал троих, выпрыгнувших на него. Мирная, утренняя, сладко пахнущая тишина закончилась. уступило место грохоту войны. Звуки боя рвали воздух горного Кавказа, пугали все живое в эпицентре смертельной круговерти. Тут уж не до красоты окружающего мира. Прочь слезливые сантименты. Шел простой, примитивный диалог. В нем каждый участник дает короткий и точный ответ на вопрос «Кто выживет?» «Если не убьешь, то убьют тебя». Элементарная формула войны. В умении правильно и точно отвечать на этот вопрос проявляется мастерство профессии солдата. Сегодня боевики оказались не готовыми к правильному ответу. Бой закончился быстро, как и любая хорошо организованная засада. Угрюмый сидел на земле, слегка оглохший и наслаждался тишиной. Смотрел, как разведчики быстро, без суеты, делают свое дело. Осматривают трупы, собирают трофеи, складывают документы. Это выглядело буднично, словно ежедневная уборка расположения или чистка оружия. Командир группы в полголоса по-военному просто спросил. «Ты кто? Бежал из плена? Ну и видок у тебя. Чистый черт. Какой части? Кто командир? Позывной?» «Как? Угрюмый?» Глаза командира насторожились. «Ты же подтвержденный двухсотый!» «Кто это подтвердил?» Угрюмый взволновался. «Погодь!» — вспомнил командир. «Со мной друган твой, тоже снайпер, Гога!» «Здесь?» — Угрюмый оглядывал бойцов. «Гога!» — негромко позвал командир. Один из разведчиков быстро подошел. Угрюмый сразу узнал товарища. «Гога, братан!» Но разведчик отшатнулся в легком замешательстве. Он внимательно всматривался в лицо Угрюмого. Пауза затягивалась. Гога растерянно посмотрел на командира. Неуверенно, полувопросительно произнес «Угрюмый». Затем взял товарища за плечи, повернул, рассматривая со всех сторон. И уже с утверждением, говоря самому себе, воскликнул «Колян, Угрюмый». «Не понял», — повернулся к командиру и с радостью в голосе объявил. «Да это же угрюмый! Братан, живой!» Гога крепко обнял друга. Выругался и весело добавил. «Да, выглядишь как натуральный шайтан». Друзья снова обнялись. «Командир!» — нарушил радостную сцену медик. «Тут духовский пацан ранен. Я все необходимое сделал, но если здесь его оставить, то умрет». Командир нахмурился, размышляя. «Я знаю его», — сказал угрюмый. «Он из аула, неподалеку. Там духи часто отсиживаются». Все помолчали. Снайпер продолжил. «Может, отнести его к дому? Заодно и аул зачистить?» «У нас другие задачи», — командир пощипал бороду. «Далеко до аула?» «Час полтора, ходу. Далековато». «Да и райончик здесь просто кишит духами. Мальчишку жалко, конечно, но он же здесь не случайно оказался. Наверняка информатор». Командир подумал, взглянув на часы, провел ладонью по лбу. «Слушай, брат», — снова подал голос угрюмый, «я по этим горам уже почти полжизни шляюсь. Оставь мне кого-нибудь из бойцов для прикрытия, а я отнесу пацана в село, потом выйду, куда скажешь». «Зачем тебе прикрытие, если ты здесь как дома? Чтоб свои с испуга не завалили!» «Да уж, выглядишь страшнее духа», — командир засмеялся. «Кого ж тебе оставить?» Тут в разговор вступил Гога. «Оставь меня!» «Добро!» К середине ночи угрюмый принес Усмана Ваул, Положил перед входной дверью. Мальчик дышал тяжело и часто с легкой хрипотцой. Открыл глаза». Слезы скатились по щекам. «Спасибо, шайтан. Иди, я не выдам тебя. Только не убивай моего отца, когда опять придешь сюда». «Хорошо», – тихо ответил Угрюмый и растворился в темноте. Через горы Гога и Угрюмый вышли на дагестанский блокпост возле Герзеля. Уже к вечеру того же дня были в Ханкале. И началось доклады, баня, бритва, хорошая еда и водка. Наконец, чистая постель в хозяйстве Толь-Толича. У Грюмова определили в медбат для отдыха и лечения. Через неделю обещали отпуск. На третий день снайпера посетил полковник Мартынов, возглавляющий разведку. Он долго говорил всякие слова восхищения, рассуждал о героизме и самопожертвовании, о патриотизме и взаимовыручке. Предлагал выпить по сто за Россию. Угрюмый перебил его. «Товарищ полковник, ну что вы меня все агитируете за советскую власть? Может, скажете, в чем дело?» В ответ полковник хмыкнул, качнул головой, погрозил пальцем, нахмурил угрожающие брови и развел руками – «Ну что тут скажешь?» – понизил голос, как бы соблюдая секретность. Заговорил просто и обстоятельно в точных выражениях лаконичного военного языка. Разведка сообщила, что в аул, где был в плену снайпер, прибыл саудовский эмиссар Абул, он же Джамаль. Там отдыхают и подбирает боевиков, планирует нападения и террористические акты. Остановился в доме некого Вахи, пособника сепаратистов. сыновья которого воюют на стороне боевиков. Задача — ликвидация Джамаля и зачистка селения от боевиков. Угрюмый хорошо знает район. Командование просит помощи. В случае согласия после выполнения задания снайпер с двумя серьезными наградами отправится в длительный отпуск домой. Недолго подумав, Угрюмый согласился. «Благодарю», — выдохнул полковник. «Поступайте в распоряжение командира группы майора Волкова, позывной «Варяг».» «Есть!» Получив нужное, Мартынов удалился. Через час пришел «Варяг» и забрал у Грюмова в свое расположение палатку.